87 седьмое. Гуру. Мы шли через жизнь, зная многое, чего не знали даже близкие наши. Так же идите вы, и те, кто вокруг, многого не знают, что знаете вы. Ответственность за знания нелегка, ибо накладывает многие обязательства. Не людские это уложения, но надземные, и потому нарушениях недопустимо. Починяясь неписанным законам духа неведомо для внешнего мира и окружающих, восходит человек в те сферы, за пределами которых исчезают ограничения плотного мира.